Пятидневная война. Август 2008 года. Война между Грузией и Россией за контроль над Южной Осетией в нашем случае интересна тем, что продемонстрировала важность блогов как инструментов манипуляции. Достоинство блогов в ситуации, типичной для войны высокой неопределенности и отсутствия достоверных данных, в следующем. Первое. Они снабжают масс-медиа, именно масс-медиа, а не общество, информацией о происходящем, а уже через СМИ информация доставляется обществу. Второе. В силу реальной или кажущейся близости к месту событий, блоги придают информации достоверность. Здесь работает эффект свидетельства. Блогер пишет или подразумевает, что это было на моих глазах, глазах родственников или друзей, значит, информация достоверна. Первая информация о войне появилась в американской и европейской благосферах со ссылкой именно на грузинских блогеров. Это были оперативные сообщения, якобы с места события, подкрепленные свидетельствами в виде фотографий разрушенных городов раненых и убитых людей, плачущих детей. Блоги служили источником и материалом для традиционных масс-медиа. В это же время в социальных сетях была эффективно использована техника подставной дискуссии. В качестве ее инициатора выступал блогер, создавший по 3-4 подставных персонажа бота которые начинали вести дискуссию по определенной теме. При этом три выдуманных персонажа отстаивали определенную точку зрения, а четвертый неубедительно ее опровергал. Складывалось впечатление реальной дискуссии, однако исход ее был заранее предопределен. Такие в кавычках «дискуссии», создающие видимость объективности и «фэйрплей», убеждают серьезнее открытых посланий. Участникам и наблюдателям дискуссии кажется, что они сами делают выбор в пользу более логичной и аргументированной точки зрения, хотя на самом деле ее убедительность искусственно сформирована. Именно пятидневная война продемонстрировала, что российская пропаганда как вообще так и в социальных сетях нуждается в кардинальном улучшении качества работы. Согласно распространенной точке зрения, Россия проиграла тогда информационное сражение. Однако из этого поражения она вынесла важные уроки.